но не будем заниматься политикой. Лучше пойдемте в кухню лепить пельмени. У нас сегодня будут настоящие сибирские пельмени. Он потащил нас на кухню лепить пельмени с большим юмором, знаками, давая нам понять, чтобы мы не тревожили Колю. Юмор заключался в том, что он свои гигиенистические соображения выдавал за уважительный трепет перед учеными разговорами. Коля в это время сидя на диване... Проповедовал девушкам своего любимого Будду, учение которого прямо-таки отскакивало от юных девушек, и Коля вдыхал аромат пыльцы, сбитый этими отскоками. Милые лица девушек словно говорили, «Ты нам немножко Будды, а мы тебе немножко пыльцы». «Банкир с головой», — признал Коля, когда я ему на следующий день передал отзыв о Зощенко. Но он слишком рационалистичен. Зощенко — это прорыв. Эксперимент – первая в мировой практике попытка создать серьезную литературу вне этического пафоса. «Разве это возможно?» – с такой личной обидой спросил Олег что в воздухе замаячил очередной уход с веранды. «Иногда надо делать невозможное», – с неожиданным раздражением сказал Коля и стал проповедовать необходимость героического освоения тупиковых путей если б мы знали, что будет. Она, конечно, не могла не понимать, что я безумно влюблён. Иногда она оказывала мне знаки внимания, а порой, словно устав от моего назойливого присутствия, целыми вечерами не смотрела в мою сторону. Когда мы покидали её дом, на меня вдруг находила такая тоска, что она это замечала, хотя я, конечно, старался скрывать от неё всякое внешнее проявление моего чувства. Вышу голову, Карташов! вдруг говорила она, проводив нас до крыльца, и, мгновенно трепанув меня по волосам, вбегала в дом. Порой я сам целыми вечерами, собрав всю свою волю, не смотрел на нее, пытаясь увлечь разговором какой-нибудь из ее подружек. И вдруг она подходила к нам, тихо усаживалась рядом. Иногда я ловил на себе ее долгий задумчивый взгляд. Взгляд этот был приятен пристальностью. К чему-то он тревожил меня как если бы она убедилась, что не нашла во мне того, что пыталась разглядеть. Я не мог ничего понять. Однажды, когда мы гуляли по городу и подошли к маленькой корявой сосне, росшей на краю тротуара, я как-то автоматически обошел дерево, и оно нас на мгновение разделило. Зина вдруг побледнела и сказала, это к разлуке. Тогда я подивился силе ее капризного суеверия. Я не понимал, какая страстная натура живет в этой резвой, веселой девушке. Разумеется, мы хотели видеть ее чаще, чем это было возможно. Я помню долгие зимние вечера, когда мы бесконечно ходили по городу, до оскоминой во рту пережевывая наши проклятые вопросы, одновременно мечтая встретить ее где-нибудь с подругами и чувствуя беспрерывно подсасывающую душу тоску по ней. И сила этой тоски и отчаяния порой была такая, что, мысленно воображая Зину, хотелось схватить ее за эту каштановую прядь, падающую на лоб, проволочить по городу, пока она не оторвется. Или, схватив обеими руками, до, до отказа раздернуть в обе стороны за длинное коричневое кашне, либо повязанное поверх воротника пальто, или, в крайнем случае, взять и вдавить в лицо этот аккуратненький, не починув самостоятельный носик обезобразить ее, чтобы не мучила. И как забывалось это мучение, как все расцветало, брызгалось свежестью жизни, если она вдруг появлялась с подружками из-за угла, каким ветерком обвивала душу, раздувая в ней веселые угольки надежды, как глупо расползалось лицо в благодарной улыбке и как стыдно было на глазах у ее переглядывающихся подружек становиться столь бессовестно счастливым. Но так бывало редко. Чаще всего мы ее нигде не встречали. И тогда, перед тем, как разойтись по домам, мы подходили к фотоателье на набережной, где в витрине вместе с другими фотографиями был выставлен ее снимок. Мы подолгу любовались ее лицом, таинственно оживающим в неровном свете фонаря, полуприкрытого раскачивающейся веткой эвкалипта. А с моря налетали холодные, сырые и соленые ветры, пронизывающие. Вер им пальм, росших на тротуаре, издавался сухой, бронхиальный скрежет. И была юность, и была влюбленность, государственное сиротство, и слегка сагбенная под этим вера в свою обреченную правоту. Фотографию эту обнаружил, конечно, Коля. Вся семья у нее была музыкальная. В ту зиму ее отец и мать играли в любительской постановке оперы Евгения Онегин. Репетиции почему-то проводились в клубе моряков, и Зина нас туда время от времени водила. Отец играл Онегина, мать играла Татьяну. Бедные кулисы, бедная сцена с глупой трибункой в углу, жалкие костюмы, но музыка Чайковского, и она рядом в сером свитере, серой юбке. Вечно меняющая позу покашливающая в коричневом кашне. В клубе было прохладно, она покусывала губы от волнения, одновременно все время видела разом, всё своим карим глазком, встряхивающая головой, отбрасывающая прядь с лба, в ужасе закрывающая уши, если на сцене фальшивили, кричающая туда, если ее не понимали, вскакивающая, бегущая, с развивающимися концами длинного кашне, вылетающий на сцену свет, который почему-то с особой жадностью озарял и ловил ее быстрые цветущие ноги. Движение, движение, движение, и моя влюбленность с пугливой цепкостью, следящая за ним. От ее близости, от самого ее запаха, от музыки Чайковского, от изображения нашей потрясенной пушкинской родины в голове все перепуталось, перепутываясь, оживало странной явью. От того, что Онегина и Татьяну играли ее родители, уже стареющие, нежно любящие друг друга муж и жена, казалось, что и Онегин с Татьяной были счастливы в настоящей жизни. А просто так, по таинственной воле поэта, сыгран теневой вариант их судьбы. И сам Пушкин не любит, и с ними наша прежняя родина. А все, что с ней случилось, это только сон, только теневой вариант судьбы, который мог бы случиться, но, к счастью, не случился и милый чудаковатый месье Трюке, это Париж, влюбленная в неповторимую поэтичность Татьяны России. Как это было давно, но это было. Зина думала обо всем примерно так же, как и мы, но терпеть не могла политические наши разговоры. Как можно все время об одном и том же? Встряхивала она головой и предлагала пойти в кино, выпить лимонадо, нагрянуть какой-нибудь из подруг или даже испечь пирог, если мы после долгой прогулки соглашались подождать. «Мой папа, говорит — говорит, — любила она повторять в таких случаях, — что мы, русские, сначала разучились жить, а потом научились жить химерами. Бывая у подруг Зины, детей простых советских служащих, мы заметили, что все они гораздо избалованные ее, просто неумехи. И их матери дома все за них делают. Мы обсудили между собой этот вопрос, и Коля ехидно заметил. Все обстоит просто. Бывшие кухарки, потеряв своих барнь, стали кухарками у своих детей. А бывшие барни, потеряв кухарок, сделали кухарками своих дочек. Иногда мы всей гурьбой заходили к Коле поболтать и выпить кофе по-турецки. Однажды мы там застали старушку кебенематограф. Зина ей явно понравилась. Узнав, чья она дочь, старушка, кебенематограф, хитренько взглянула на шмыгнувшего в комнату Колю и быстро прошептала ей «Выходи за Колечку замуж в будущем. Ничего, что он князь. Сейчас, милочка, это не имеет большого значения». Мы захохотали достаточно нервным смехом. «Чем я заслужила такую честь?» — смеясь, спросила Зина. «Заслужила, избавляя ее от комплексов». Уверенно кивнула старушка и быстро приложила палец к губам, потому что в дверях появился Коли. Весной, когда все расцвело, комната Коли стала еще более затхлой. Зина не выдержала. «Мальчики», — сказала она, — «дальше терпеть нельзя. Это не дом, а притон бродяги». Она сорвала с вешалки старый халат Колиной мамы, почти дважды завернулась в него и крепко перепоясалась. Со времени смерти мамы Коли а с тех пор прошло четыре года, полы в комнате, конечно, никто не мыл. Усохший дворец буфета был покрыт таким слоем пыли, что хранил на своей огромной поверхности все рисунки, нанесенные на него пальчиком его сестренки. Выглядевшись в эти рисунки, можно было проследить за развитием ее воображения от наскальных примитивов до первых школьных сюжетов. Коля был не на шутку взбешен этим, как он сказал, чекистским вторжением, но Зина в ответ только смеялась. В знак протеста Коля уселся на веранде с книгой и ни разу не взглянул в нашу сторону. С очаровательным вкрадчивым коварством Зина подошла к горе книг, достававший ей до плеча, толкнула ее руками, как бы разыгрывая сцену из неведомой пьесы молодости и мудрость». Вершина рухнула, вулкан осел, выбросив в потолок вялое облако истлевшей мудрости. Зина громко чихнула и, расхохотавшись, взялась за тряпку. Книги, сохранившие обложки, тщательно протирались, выдружались на кровать. Книги же, лишенные обложки, не только не удостаивались быть протертыми тряпкой, но сами стряхивались, как тряпочки, и укладывались тоже на кровать. Три из них, наиболее ветхие, не выдержав такой физкультуры, частично лишились своих потрохов, и она, поощренная нашим хохотом, возвращала им внутренние органы, не слишком заботясь об их естественном расположении. С выражением на лице «сами разберутся, если живы», она поспешно вкладывала вывалившиеся страницы, отправляла на кровать и бралась за новые. Коля, конечно, этого не видел. Колина тряпка, найденная после долгих поисков под топченом на веранде, и с большой осторожностью, отодранной от пола, совершенно не гнулась, Была похожа на обломок глиняной стены со следами клинописи, не поддающимися расшифровке. Пытаясь вернуть ее к жизни и придать ей, если не первоначальную, то хотя бы какую-то эластичность, мы положили ее под колонку, пустили воду, рискуя не только смыть следы клинописи, но и вообще растворить в воде ее новую субстанцию. Заняв половые тряпки у соседей, мы принялись отмывать полы. Когда я первый раз с ведром, наполненным грязной водой, подходил к помойной яме, я увидал дочь Александра Аристарховича. шагах в десяти от меня, спиной ко мне, она стояла, прислонившись к шелковице и всхлипывая. Появление Зины в доме у Коли, да еще это хозяйственная суета, а главное, что она облачилась в халат его матери, явно надломили ее. Возвратившись в дом, я рассказал Коле об увиденном. Коля отбросил книгу, взвился, устремляя ярость по поводу нашего вторжения в свой карфаген. «Это невежда!» — закричал он. «Злится на меня за то, что я избавляю его дочь от невежества. Я дал его дочери почитать книгу Гусева «Нравственный идеал буддизма». Этот кретин вернул книгу и стал объясняться. «Сегодня я над ним издевался, как никогда, — Коля сказал он зачем вы забиваете голову моей дчки реакционным вероученением она же будущий педагог помилуйте говорю александр аристархович поэтому веру учению уже две с половиной тысячи лет живет треть человечества вам же конечно известно что будда кроме того был великим философом лечил больных и защищал угнетенных примерно за 2000 лет до маркса ведь вы же не станете отрицать признанное всеми историками, что правление первого буддийского царя было самым гуманным, разумеется, для того времени, а не для нашего. Он надулся и сказал, «Это реакционное вероучение облегчило английскому империализму захват Индии. Такого перехода даже я не ожидал. Но тут я ему выдал, да, говорю, Александр Аристархович? Относительно того, что буддизм зародился в Индии, вы попали в точку». Ну и точка, согласитесь, достаточно крупная. В остальном вы не правы. К сожалению, Александр Аристархович, вам никогда не стать Буддой. Буддой, Александр Аристархович, вам не стать. Он, конечно, не знает, что Будда означает просвещенный. Не знает, не знает. А я к Оле не претендую, говорит он. Но мне это странно даже слышать. Я только прошу насчет дочки. Нет, говорю. Александр Аристархович, Буддой вам никогда не стать. Он ушел, видимо, решив, что я рехнулся, и наказал дочь. Вот она и плачет.